Кармель Кармель уже несколько недель находилась на курорте Лейкут вместе со своей сиделкой, которая наблюдала и ухаживала за ней. В течение этих недель не было никаких признаков улучшения ее душевного состояния. Хотя физически она быстро поправилась, и всех, кому приходилось с ней сталкиваться, поражали ясный и светлый взгляд и отсутствие чего-либо мрачного в выражении ее лица и в том, что она говорила. Но память к ней не возвращалась. Она забыла все, относящееся к трагическому происшествию, разрушившему ее семью. Она часто говорила, что скоро надеется увидеть свою сестру Аделаиду. За всеми этими симптомами в ней чувствовалась какая-то скрытая радость, тревожившая сиделку и врачей. Точно она ждала какого-то необыкновенно радостного события и уже знала, что это скоро будет. Она витала в облаках, не видя ничего вокруг, погруженная в свои розовые грезы. И сиделка, уже видевшая такие случаи, и врачи одинаково боялись пробуждения, когда розовые сны сразу должны были исчезнуть, и перед сознанием Кармель поднялись бы страшные картины тех событий, которые заставили ее потерять рассудок. Кармель никогда не оставляли одну, хотя она пользовалась свободой настолько, чтобы не чувствовать себя больной. И вдруг... Неожиданно наступило улучшение. Сиделка сначала хотела вести ее домой, но потом, видя, что Кармель все-таки ничего не помнит, хотя теперь уже задает совершенно разумные вопросы относительно Аделаиды, она решила подождать несколько дней, чтобы дать ее рассудку окрепнуть и приготовиться к страшным испытаниям, которые ее ожидали. Но полное пробуждение наступило скорее, чем ожидала сиделка. Проходя через вестибюль отеля, где они жили, По направлению к лифту, Кармель вдруг остановилась и со страшным изумлением посмотрела вокруг. Потом она взмахнула руками, но сиделка успела подхватить ее и не дать ей упасть. В раскрытую дверь в ресторане отеля Кармель увидела трех дам, пивших что-то из маленьких стаканчиков самое обыкновенное зрелище, но оно произвело переворот в сознании Кармель. В одно мгновение она вспомнила все. Ее лицо смертельно побледнело. Она посмотрела на свое платье, на женщину, схватившую ее под руку, и сказала с невыразимым ужасом в голосе. «Объясните, где я?» «В Лейкуде, в отеле. Вы были больны, теперь выздоравливаете». Кармель подняла руку к щеке и дотронулась до шрама. «Я помню», — сказала она. «Но почему я не в трауре? Моя сестра умерла». Сиделка, не зная, что сказать, ответила, — Вы были слишком больны, мы боялись мрачных настроений у вас и удаляли все, что могло вам напомнить о происшедшем. — Вы, кажется, добрая, — сказала Кармель. — Как вас зовут? — Моя фамилия Хакинс, и мы здесь одни. Мы остановились в отеле под фамилией Энвин. — Чем я была больна? Только этим? — Кармель дотронулась до щеки. — Нет, вы были очень тяжело больны. Ну теперь вам лучше, и мы скоро поедем домой. Мне кажется, я еще не настолько сильна, чтобы ехать домой. Но, мисс Хакинс, скажите мне, где мой брат? — Пойдемте в наши комнаты, — сказала сиделка. — Я вам все расскажу по порядку. В это время они проходили мимо стойки с газетами. — Я хочу посмотреть газеты. Какое сегодня число? — спросила Кармель. Это испугало сиделку. — У нас есть все газеты в номере, — сказала она. Пойдемте туда. Кармель уже готова была уступить ей, но в это время в дверях показался мальчик-газетчик и закричал: Последнее заседание суда по делу Артура Камберленда, обвиняющегося в убийстве сестры Аделаиды! Кармель остановилась с выражением ужаса на лице. Сиделка опять схватила ее за руку, но Кармель не упала и не потеряла сознания. Вся дрожа, она покорно пошла с сиделкой к лифту и потом в комнату. — Скажите же мне, что такое произошло? — спросила она, как только они очутились там. — Значит, потому я и нахожусь здесь? Неужели нельзя было как-нибудь заставить меня понять, что случилось? Разве не могли вы или доктора или кто-нибудь? — Вы были слишком больны, — отвечала сиделка. — Я старалась заговаривать с вами, когда кризис прошел, но вы, казалось, забыли все, что произошло в ту ночь, и доктора сказали мне, чтобы я не беспокоила вас. — И Артур. «Бедный Артур страдает теперь. Я должна ехать туда, сейчас же. Очевидно, они не понимают, что произошло. Я должна объяснить все. Нужно сейчас же укладывать наши вещи. Мы едем!» Сиделка видела, что Кармель говорила, как совершенно здоровый человек. Кармель заставила ее рассказать, что произошло. Сиделка не особенно хорошо знала подробности, но все-таки могла сказать, что сначала был арестован Рейнлок а потом появились подозрения против ее брата, которого теперь и судят. Кармель слушала с напряженным вниманием, видимо, сильно страдая, но хорошо владея собой. «Мы должны ехать сегодня же. Пожалуйста, укладывайте вещи». Сиделка согласилась и начала собирать чемоданы и укладываться. Но то была хитрость с ее стороны. Она все-таки хотела подождать до следующего дня, чтобы дать Кармель немножко окрепнуть однако хитрость не удалась из-за несчастного случая. У одного сундука упала крышка и сильно ударила сиделку по голове, так что она упала без чувств. Кармель позвала прислугу, объяснила, что произошло, и послала за доктором. Потом, оглядывая комнату, она увидела телеграмму, наскоро написанную карандашом, которую, по-видимому, потихоньку от нее хотела послать сиделка. В телеграмме было написано «Внезапная перемена, совершенно здорова». Говорит неожиданные вещи, хочет возвращаться, телеграфируйте. Телеграмма была адресована мистеру Моффату, которого Кармель хорошо знала. Положение сиделки оказалось довольно тяжелым, но не опасным. Доктор сказал, что она должна полежать день или два. Прислуга отеля с удивлением смотрела на Кармель, которую привыкли считать больной, и она боялась, что ей помешают бежать. Поэтому Кармель разделила деньги, которые нашла у сиделки, на две части, и большую часть сдала на хранение в контору гостиницы. После такого здравого поступка никому не пришло в голову ее удерживать. Она вышла одна, не взяв никаких вещей, прошла на станцию, написала оттуда письмо сиделке, чтобы та не беспокоилась относительно ее исчезновения, и взяла билет в свой город. Перед отъездом она послала телеграмму Мофату с просьбой ее встретить. По приезде она прежде всего хотела видеть Артура но Моффат уговорил ее явиться прямо в суд и освободить своего брата от ужасного обвинения, рассказав все, что она знала. Так Кармель появилась в зале суда.